Глава 13. -я. О том, что выхода нет. Коридор не порадовал. Ни окон, ни лестниц. Только куча одинаковых дверей. Планировка нестандартная. Прямоугольное помещение по обеим длинным стенам через равные промежутки двери. В торцах ничего. Куда идти-то? Таблички «выход» тут не наблюдалось. Кто так строит, я вас спрашиваю. О пожарной безопасности, о плане эвакуации... Попробовав все двери по очереди, мы смогли открыть только одну, которая вела в такой же каземат, как наш, только пустой. Остальные оказались запертыми, и замочные скважины ключами не радовали. В итоге смотрели по глазкам, что внутри, чтобы понять, где выход. Большинство откинули, под сомнение попало только пара дверей, за которыми угадывалось что-то другое. Самое неприятное, что все проемы были довольно симметрично расположены, так что логически вычислить, за какой из них коридор на выход, мы опять-таки не смогли. Сели передохнуть в проходе. «А что, если мы забрикадируемся в другом крыле?» — предложила Мадина. «То нас найдут в течение получаса. Надо вскрывать двери, ведьмы мы или кто. Нам должно вести устало потерла виски Тимея. Мы выбрали ближайшую к дальней стене дверь, в надежде, что она выведет из каземата. Руки уже дрожали и болели от усталости, поэтому входную дверь мы вскрывали намного дольше. Часов не было, Эльвира отсчитывала до 300 и мы менялись. К счастью, у Эльвира в кармане пуховика остались кожные перчатки, оберегающие от порезов и царапин. Мы использовали их по очереди. С одной стороны, вроде поднаторели, а с другой, усталости, нервы уже брали свое. Когда, наконец, дверь распахнулась и открыла вход в очередной каземат, На этот раз всего с тремя камерами Мадина распсиховалась и цедела сквозь зубы непечатные ругательства. Обняв нашу самую юную ведьму, я подождала, пока Тимея смотрит помещение. Пусто. «Знаете, я как-то даже рада, что тут пусто», — проговорила Эльвира, впечатленная вокабуляром дочери. «Но масштабы поражают. Зачем вам столько камер? Тем более, что на тех же оборотней они явно не рассчитаны». «Неужели это все для своих?» «Так, вопросы оставим на потом, а сейчас вскрываем вторую дверь. Нам, оказывается, повезло, что нас вместе поселили», — сказала я. «Видимо, планировали расселить и тем самым довести до отчаяния чуть позже», — предположила Тимея. «Я читал про всякие методы психологического воздействия на заключенных. «Давайте разбираться с этой дверью, остальные однозначно ведут в камеры». Не теряя времени, Эльвира принялась за дело и снова минуты потекли одна за другой. Если бы кто-то рассказал мне раньше, что можно вскрыть дверь ножом, я бы не поверила. С другой стороны, кинжал у меня явно был особенный. Третья по счету дверь поддалась часа через два. У нас уже даже на разговоры сил не было. Мадина материлась почти беспрестанно. Тимея тоже злилась. Эльвира отрешенно молчала, а я яростно стремилась на свободу. «У меня там Артур. Я ему 271 секс должна». Нехорошо умирать, не отдав долги. Чем дольше мы возились, тем больше была вероятность, что к нам кто-то придет. Но, судя по внутренним ощущениям, сейчас была глубокая ночь. Возможно, наши тюремщики спали или просто решили поморить нас голодом и неизвестностью. Когда дверь поддалась, мы несколько минут просто толкались возле нее, боясь обнаружить, что там еще одно крыло с камерами. Но на этот раз там был коридор, заканчивающийся лестницей вниз. А вот дальше возникли разногласия. Давайте спрячемся внизу, предложила Мадина, утираясь рукавом. От холода все шмыгали носами. Там нас точно не будут искать. Наверху, наверняка, охрана и другие двери. Нельзя терять времени. Нам надо выбираться наружу, во что бы то ни стало, и как можно скорее. Семей сверкнула серыми глазами и уперла руки в бока. Давайте сходим вниз на разведку, прежде чем двигаться выше не хочется оставлять опасность за спиной. Кроме того, мы понятия не имеем, какая планировка у этого здания. Выход, может быть, и через нижние этажи». Три пары глаз выжидающие уставились на Эльвиру, молча требуя согласиться с одной из нас. «Давайте разделимся, мы с Тимеей аккуратно наверх, а вы с Мадиной вниз на разведку», — предложила она четвертый вариант, но разделяться не захотелось никому. «Нет, разделяться ни в коем случае нельзя», — твердо сказала Тимея. Тогда просто на разведку вниз. Может, там совсем пустое подземелье или есть выход какой-то. Девочки, у меня проблема, призналась я. Ужасно в туалет хочу. В итоге пришлось нам, шипя и спотыкаясь друг об друга, вернуться в камеры. Пить тоже очень хотелось, но побоялись, что в воду добавили блокиратор. По крайней мере, я бы на месте ведьмаков добавила. Уже разведанным путем отправились вниз. Там оказалось закрыто а Вот стоило из-за этого полчаса времени терять. Мы гуськом двинулись наверх, где тоже, конечно же, было закрыто. Эльвира предложила устроить засаду на нижнем этаже и подождать, пока кто-то пройдет в наши камеры, а затем прорваться в открытую дверь. Шикарный план, только мы не отряд спецназовцев. Из всех нас именно я обладала самыми внушительными размерами, но перспектива идти на таран не вдохновляла. «Вот чего они от нас ожидают, что мы будем прорываться наверх, а мы вниз», — настаивала Мадина. А я уже была готова послать упрямую подругу, но не вниз, а куда подальше. И в этот момент я почувствовала, что моя аура засветилась. «Силы возвращаются», — обрадовалась я, и девочки повеселели. «Теперь я могла быть не просто тараном, а колдовским тараном с кинжальчиком, а это уже совсем другое дело». «А у меня способность проявилась в круге на одном из последних занятий», — вдруг проговорила Мадина. «Силу высасывать из другого круга. Если ко мне дар вернется, то можно попробовать какое-то заклинание так обнулить». «И куда девается высосанная сила?» — вдруг заинтересовалась Тимея. «Рассеивается?» «Половину я усваиваю, половина рассеивается, но усилий надо мало, поэтому ощущается просто как большой приток чужой энергии», — похвасталась Мадина. Да там случайно получилось, никто же не говорил, что можно силы тянуть из других кругов, вот я и не знала. Это нам сейчас более чем на руку было бы, дочка. Может, действительно чуть отсидеться внизу, пока дар не вернется? Нет, не стоит. У Лейлы браслет нейтрализует эту гадость, мы же будем восстанавливаться как обычно. С меня все защитники сняли ушлепки, голос Тимеи звучал собрано, и я бы сказала уверенно. «Ты сможешь поворожить, чтобы дверь открылась?» — обернулась ко мне Эльвира. «И как ее открыть, расплавить замок, так оно еще хуже прилипнет?» — досадливо ответила я. «Можно кинжал нагреть и им вскрывать быстрее будет, наверное», — предположила Эльвира. «Знаете, что меня в этой всей ситуации смущает? Что мы уже несколько часов шатаемся тут, двери вскрываем и всем до лампочки? Это как вообще?» — вслух размышляла я. «Судя по всему, сейчас уже глубокая ночь. Нас забрали в обед, пока привезли туда-сюда, вот и считай. Может, и утру же», — ответила Эльвира. «Я совсем спать не хочу», — сказала Мадина. «Потому что тебе восемнадцать. Я в этом возрасте могла по двое суток не спать, а третий плясать», — проворчала Тимея. «А я очень хочу спать и устала ужасно. Я же, считаю обычный человек». Эльвира села, поджав ноги к груди, сложила руки на колени, а поверх уронила голову, тем самым тонко намекая, что на один совещательный голос у нас стало меньше. «Мы можем подняться обратно и замуровать все двери. Во-первых, они вскрыты, это видно. Во-вторых, у них время займет открыть их все. Представь, если как будто сваркой по периметру, чтобы прям плотненько. Если заварить все двери и спрятаться за той, что изначально была открыта и осталась невредимой, то мы выиграем кучу времени» пока вскроют, пока найдут», — предложила Мадина. «Это если считать, что время играет на нас, а мы уже обессилены, пить нечего, дар так быстро не вернется. Да и кто знает, может, они все эти двери расплавят, да и дело с концом. Их вон сколько, и все сильнющие». «Но план интересный», — ответила Тимея. «Нас ищут, я чувствую», — серьезно проговорила Мадина. «А что еще чувствуешь?» «Что нам надо вниз», — продолжала настаивать она. «Тимея?» — я вопросительно посмотрела на подругу. «Смотри, Маде не очень хочется вниз. Я бы скорее наверх пошла, но так, без фанатизма. Ты, Лейла, я так понимаю, тоже без конкретного предпочтения, а Эльвире все равно. Тогда пойдемте вниз. Мало ли, может, чуйка у нее. К сожалению, чуйка, если и работала, то в открытии двери не помогала. Я уже настолько вымоталась, что действовала чисто механически. Эльвира уснула на ступенях, устроив голову на скрещенных на коленях руках. Дверь поддалась, и нашему вниманию предстал ровно такой же коридор, как наверху, вот только все двери были открыты, кроме одной. «Судя по планировке, там такая же тюрьма, как у нас. Лейла, как с колдовской силой?» «Пока очень слабо. Открытие двери не потяну». Мы переглянулись и вскрыли пятую дверь. Руки были уже никакие, но меня сильно выручал браслет. Девочки же уже все ладони позбивали. Поэтому последнюю дверь я вскрывала почти в одиночку. Однако техника мне уже была известна. Кроме того, все двери были одной модели, так что действовала я с купыми движениями, оптимально расходуя силы, которые, кстати, меня и оставили, когда дверь таки поддалась. Пришлось девочкам на нее налечь, даже Эльвиру разбудили, чтобы она помогла. Открывшийся вид не порадовал. Камеры было всего две, но обе огромные. Посередине одной валялся матрас, с которого с удивленным любопытством на нас взирал бородатый обросший старик. Седой, как лунь, но на вид крепкий. Здравствуйте! Извините, что помешали мы в их тыщем, вступила в дипломатический переговор Мадина. Не то чтобы она сама вызвалась, просто теме красноречиво пихнула ее в спину, мол, хотела вниз, наслаждайся. Да неужели? Вполне искренне поинтересовался старик. Одет он, кстати, был в одне брюки А еще в помещении пованивала, но мы тактично промолчали. «Последний раз, когда я проверял, его тут не было». В голосе старика было столько едкого сарказма, что я хихикнула. А потом и вовсе заржала в голос. Следом за мной истерика накрыла остальных. Старик, глядя на нас, тоже развеселился. «Может быть, вам известно, где он есть?» «Может быть, и известно, только отсюда я вам не смогу показать», — пожал плечами старик, но за нами следил зорко и выглядел не так расслабленно, как хотел показать. «Вы, оборотень!» — наконец дошло до меня. Магия возвращалась неохотно, поэтому сразу я не заметила. «А вы ведьмы!» — поскучнел старик и отвернулся. «А как вы тут оказались?» — спросила Мадина. «А как вас откасается?» — передразнил старик. «Например, мы тут потому, что я пара оборотня, Игоря Клыкова из Уральских, а она пара Артура Волкова из Московских», — сдала нас с потрохами юная ведьма и, вопреки шипению Тимеи, продолжила. «Нас за это убить хотят, парни нас ищут, а мы вот выбрались. Только я вниз захотела идти, а тут вы...» Старый оборотень напрягся и подался вперед. «Чем докажете? Меток на вас нет!» Тихо проговорил он, пожирая нас глазами. Я подошла к его решетке, показывая клинок. Вот этим докажем. Оборотень буквально впился в меня тяжелым взглядом. «Колдовать можете? Освободите меня, я вас выведу. И со своими свяжусь». Мы обрадовались и начали наперебой предлагать варианты, как это сделать. Старик был закован в толстенные кандалы по рукам и ногам. Решетка его металлическая нечита нашей. Но он до нее даже не доставал. «Дар только начал возвращаться, нас опоили, а меток на нас нет, потому что еще не успели». «Ясно», — ответил оборотень, но, кажется, не поверил. «А вы точно нас не обидите, если мы вас отпустим?» — спросила Мадина. «Точно, выведу к своим, а дальше разберемся. Он облизнул пересохшие губы. «А если нагреть и попробовать отломить пруд?» «За горячее ты же не схватишься?» а холодный пруд такой толщины даже оборотень не согнет, скептически ответила Тимея. «Согну, но не достану отсюда. Отдай-ка мне ножичек свой, красавица», улыбнулся он почти ласково. «Есть у меня идея одна, как кандалы снять». «Давайте сначала познакомимся, что ли, и вы расскажете, кто вы и как тут оказались», неуверенно предложила я. «Скоро рассвет, нет времени на болтовню». Артуру Волкову я не враг, и пару его не обижу. Хотя его запаха на тебе нет. Мы давно не виделись. Почти два месяца я училась в ведьминской школе вместе с девочками. Одногруппники нас похитили и хотят убить. За лояльность оборотням. — Не помню, чтобы это каралось смертью, — сощурился бородатый оборотень. Я слишком многим отказала в не очень разумной форме. А еще тут замешаны Арские, а вы сами знаете ту историю. Про то, как их Артурчик потрепал, конечно, знаю. Только Араса я тут не видел. Арские сговорились с Эвсоревами и еще одним ведьмаком, Эрленом, не знаю его фамилии, ему нужен артефакт, десница жизни. Я протянула руку, показывая браслет. Он же из вашего хранилища. Даже так? Ладно, я вам верю, этот браслетик действительно только сам Артур мог принести, украсть его бы не получилось. Да, о нем и не знал никто, все очень удивились, когда я его надела. Тоже верно, ваши давненько его след потеряли. Ну так что, дашь ножечек махнул он бородой. А я что, кинула ему аккуратно? Вот только никто не готов был к тому, что он себе руку отрежет, чтобы кандалы снять и, главное, полоснул так спокойно и уверенно, будто каждое утро это делает перед завтраком. Если бы у меня в желудке была еда, то меня бы вырвало, а так просто поплохело немного. Мы предпочли отвернуться. Возился старик минут 15-20. Подгонять его мы как-то не осмелились. Вдруг еще не так прирастит конечность, нам колчарукий защитник ни к чему. Наконец он закончил, вытер нож об и протянул мне. «А теперь отойдите к подальше ведьма. сейчас будет немного шумно, лучше выйдите за дверь». Когда дед встал в полный рост без кандалов и расправил плечи, оказалось, что мужик он еще очень крепкий. Худющий, конечно, но конституция могучая, оборотневая. «Извините, а вы сильный оборотень?» — встряла я, сбив его с шага. «Вот Артур сильный, Игорь тоже, а Стас не очень...» «Это какой Стас?» который заместитель у Артура. Ах, этот Стас. Этого Стаса я, конечно, посильнее буду, поопытнее тоже. Опять же, сижу тут давно, настроение пакостное. Красивые ведьмы меня освобождать не приходили. Поэтому ведьмакам, конечно, сейчас нехорошо придется. Если их очень много, я как минимум отвлеку, а вы уходите. Зовут меня Евстигней. Стас меня хорошо знает, да и Артур тоже. А теперь брысь от седа, чтобы осколками не посекло. Мы благоразумно ретировались. Сверху было тихо. Мы закрыли обе двери наверх и в камеру естегнее и встали перед последними живыми щитами, когда раздался шум. Металл покорежило с мерзким скрипом, а затем слегка дрогнул пол, что-то лопнуло, а потом с треском рухнуло. Пол дрогнул второй раз, но уже слабее. Видимо, это контрольный удар, на случай, если после первого проснулись не все. Вышел я в с двумя клинками на привес Мы почтительно расступились в стороны. «Вы будете менять и постась? Тонким голосом спросила Мадина. «Пока нет. Но если обернусь, держитесь у меня за спиной, и не мельтешите, пока не покажу, куда бежать». Босиком, в драных штанах и с короткими, обоюдо острыми клинками он выглядел устрашающе. Длиннющие, седые волосы и борода придавали образу какую-то особую зловещесть. Мы двинулись следом за оборотнем, Почему-то его присутствие придавало силы и уверенности в благополучном исходе. Перед дверью на верхний этаж он резко остановился и втянул ноздрями дреме воздух. Узкий лестничный пролет шириной около метра давил бетонными стенами. Мы замерли на десяток ступеней ниже. Тускло светили лампы у нас за спинами, а тут на лестнице царил полумрак. Заминировано! наконец сказал Евстигней. «Что?» — закашлялась я. «Таратилом пахнет», — ответил он, осторожно обнюхивая дверь по периметру. «И как открыть?» — встревоженно спросил Амадина, делая шаг назад. «Смотрите, все достаточно хорошо продумано. Направленный заряд, дверь вышибает внутрь так, чтобы того, кто захотел ее открыть, смело вниз по лестнице. И еще самой дверью сверху припечатало. Кто выживет, того контузит знатно. Коридор один», — Выход из этого подземелья тоже один. Снаружи контактный взрыватель, скорее всего. Захотели ведьмаки зайти, заблокировали контакты зашли. Обратно поднялись, разблокировали. Все. Бесшумно отсюда не выбраться. Они на взрыв наверняка сбегутся, даже если вы где-то спрячетесь. А я дверь подорву, то после такого я, скорее всего, мало на что годен буду. У меня и так сил немного. Они же меня в держали. Кормили ровно, чтобы не сдох. Он раздосадованно плюнул на пол и сжал костлявые кулаки. Еще и сил столько уже потратил на решетку и кандалы. И что же нам теперь делать? Мы не сможем выйти? Нет, дверь, скорее всего, даже не заперта. Но выйти мы и не сможем.